свободными познайте истину в том смысле чтобы не в то что узнать какова эта истина а приобщиться ист ее усвоить тогда когда ты становишься едина с этой истиной, тогда конечно в этом случае все вот эти трещины видимые и невидимые в нашем организме в нашей душе э, завечиваются, и человек становится по-настоящему свободен. Э, по, по, так же, как был свободен Адам до грехопадения. Э, вот э, по, по, это что касается это, человека. А вот что касается свободы воли Божьей, то прежде всего там нет разделения э, такого, как э, мы говорим. То, что Бог пожелает, то и сразу же выполняется. Здесь вот этих двух, так сказать, моментов, которые мы наблюдаем в нашей в, в, в природе, мы не можем в, в, в, в увидеть. «Вероятно, до греха падения так было и с Адамом. То, что он желал, то он мог выполнить». То есть вот там, где действительно свобода и действительно нет вот этого разделения. И, значит, то, что по действительно... это так но ну, мы можем говорить из из откровения прежде всего ну по тем примерам которые даются свободы воли божьей вот офесеем 1 глава 5 стих нарек нас в усыновление иисус христос христом По благоволению хотения Своего. Значит, так как Он пожелал усыновить нас, иисус Иисусом Христ, Христом, так Господь Бог не сделал. Бог открыл нам тайну воли Своей я, по благоволению Своему. Эфисеем 1 глава 9 стих. Псалом 113, «Бог наш на небеси и на земли вся елика восхоте сотворить По устроению мира Он вся действует по совету воли Своей Я». 1-я глава 1-й стих. «В делах промышления о мире физическом и нравственном, и по воле Своей творит в силе увесней, «И селение земне, и несть, и же воспротивится руце Его, и речет Ему, что сотворил Еси». Даниил 4, глава 32 стих. «В раздаянии благодатных даром людям вся же сия действует един и той же Дух, «Разделяя властью Каимужда, якоже Хвощик». 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Ну и, конечно, мы с вами не можем себе представить никакой э, такой вот э, ситуации, чтобы э, Бог э, не э, совершил бы то, что захотел. Но давайте вторую сторону рассмотрим, а именно направление Божие, э, Божьей воли, а именно святость воли Божьей. Значит, прежде всего мы с вами знаем о том, что Бог благ. И, конечно, в соответствии с этим представлением о высочайшем добре, благости Божьей, действие божье и все направлены как раз в, в, в, только в эту сторону. То есть Бог не может пожелать греховного, Он не может сделать ничего нечистого. В нравственном отношении Бог руководствуется только представлением о высочайшем Добре. Значит, он не может согрешить. Сам он ненавидит зло. И не только во всяком, во всех твари. Он заповедует нам, святи будете, яко аз свят есть. Это не вид. 19 глава, 2 стих но параллельное место первое послание Петра, первая глава, 16-й стих. Вспомните словословие ангела: "Свять я, свят, свят Господь славы, искон земля славы Его". Это из Исаии, шестая глава, 3 стих. Ну, Апокалипсис, 15 глава, 4 стих. В первом послании Иоанна, первая глава, 5-й. Бог свет есть, и тьмы в нем несть не единая. Значит, здесь, конечно, свет надо понимать как та святость, которая пребывает в Боге. Всяк, имеет надежду сию, то есть на будущее прославление и лицезрение Бога, нам очищает себя, якоже он чист есть. 1 Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Бог не искушается злом». Иакова, 1 глава, 13 стих. Значит, о том, что в тварь Бог ненавидит зло и любит добро, возьмите книгу притчи, 11 глава, 20 стих. мерзость Господи в пути ей развращения. Приятнее же ему...» э, э, вси непорочные в путях своих. Ну, здесь много есть, мест на которое можно сославиться. Святость Божия особенно явилась на землю в лице Единородного Сына Божия. Бог Отец и нас избрав в Нем, то есть в Иисусе Христе, прежде сложения мира, быть нам святым и непорочным пред Ним в любви. 7, 1 глава, 4 стих. Значит, теперь, конечно, здесь опять нам надо вспомнить о свободе Божьей. Потому что, конечно, у Бога безусловная свобода. То, что Он пожелает, то Он и выполняет. Но в то же время мы видим, что э, э, здесь всегда есть ограничения. Ограничения в том, э, в самом существе Божьем. Э, в том, что, э, каков сам Господь Бог. Э, вот э, ничего противоречащего Своей Сущности, умоляющего Его, Бог не может предупреждать пожелать или сделать. А только вот значит вот это направление святости, которое, значит, вот это абсолютная чистота, вот здесь как раз и есть то как бы ограничение воли Божьей. И в этом как раз месте имеется целый ряд разногласий У нас с разного рода философскими и религиозными учениями, которые существуют сейчас. Ну, какие здесь разногласия здесь есть? Ну, вы вспомните богов Гомера. Да, они делали то, что им заблагорассудится, и никакого нравственного ориентира у них не было. Это э, такое вот как бы языческое представление о богах. Э, э, что это, А вот мы назовем святым э, то, что делает бог. Э, не то, что бог свят, а мы называем так, его действием. Нет, это совсем неверно. Вот у Аллаха э, Магомета, безусловно, такой тоже изображается обычно как некоторый деспот, который все, что ему вздумается, то и делается. Делает. Обычно такие теории и в философии, и в религии всегда связаны с волей человеческой. Дело в том, что обычное представление о Боге, конечно, из того, каков сам человек. И вот э, учение о том, что в человеке всё предопределено, оно связывает человеческую свободу. Если ты веришь то, что мы не можем даже пожелать что-то, что есть такой абсолютный детерминизм и в физическом мире, и в нашем нравственном мире, э, что на самом деле нет у нас свободы выбора, А это определяется Богом, такой вот абсолютное наше действование. Из этого учения сразу же возникает, конечно, и учение о том, что Бог просто деспот, который никаких свободно разумных тварей не может допустить других. И в этом случае... При таком подходе, естественно, возникает и то, что этот деспот не руководствуется никакими нравственными правилами. Но так же, как в кальвинизме, вот это предопределение, есть, что изведу, что Бог заранее определил таких-то к спасению, таких-то к осуждению. И что ты не делал? Любые нравственные твои, как ты бы нравственно не поступал, но ты раз ты осужден, то ничего у тебя не получится. А если ты предопределен к спасению, то тогда ты можешь все, что угодно делать, не заботиться о том, что а, то действительно поступай, как, как знаешь. Ну, правда, всегда у кальвинизма, это поскольку это христианское учение, там есть всегда оговорка о том, что в этом случае ты будешь поступать нравственно, э, и а есть внешний признак твоего, э, того, что ты поступаешь нравственно, твое материальное благополучие в этом мире, э, твое там, здоровье, там многие есть признаки, по которым можно узнать, что ты избран Богом. Так же, как можно узнать, что ты отвержен Богом по тому, как ты безнравственно поступаешь, как неправильно себя ведешь, и еще по каким-нибудь признакам. Но такое же представление и в современном иудаизме о Боге, потому что, конечно, там даже такие антропоморфные уже искажения идут. Но ну, подробно я не хотел бы на этом останавливаться. Хотелось бы только остановиться на одном, что если мы творение Божие, а Бог, а мы в этом творении наблюдаем зло, то, следовательно, верна ли мысль о том, что Бог сотворил это зло? Откровение говорит нам о том, что это не так, что творцом зла в этом мире является грех, грехопадение. И, собственно говоря, когда мы говорим о зле, то чаще всего мы тут две вещи называем одним и тем же словом. Вот землетрясение случилось, болезнь стряслась с нами, э, по, по, по, по, мы попали там под машину, или там еще что-нибудь. Это мы называем зло Мы редко называем злом как раз то, что на самом деле является злом, а именно грех. Уклонение человека от предначертанного Богом его назначения. Вот там, где это уклонение произошло, чаще всего мы это злом так не называем. Мы это всегда оправдываем в себе. Мы можем называть проступком, ну, там, слабостью наших, вот, по немощи своей... Мне хоть только захотелось посмотреть телевизор, а не идти в церковь, как, и я это остался, слабая воля у меня. ну вот это, так, это зло, мы это не называем чаще всего. А вот это как раз и зло. Как раз э, и э, все остальное, э, как учит нас вот откровение, не проистекает от этого зла, от греха потому что грех порождает действительно зло вот такое мировое. Э, действительно, э, э, там э, когда <свистит> рассуждение э, э, происходит, и во многом нам э, страшновато бывает, когда там э, убийство младенца, причем неправильно, э, э, э, но чаще всего мы это встречаем аборт сделали, убили в себе действительно что-то, действительно человек это есть убийство при море, не дали ему возможность проявить свои силы здесь. А может быть он, то как раз этот младенец и был бы святым человеком, который бы молитвами своими спас бы мать, ну, со многим такими злом встречаемся мы встречаемся действительно когда умирает от болезни ребенок который не согрешит это действительно выглядит для нас ужасно хотя мы до конца здесь ничего не понимаем что-то зависящее от нас что-то как бы не зависяще от нас но действительно нам трудно это не назвать злом и очень трудно не объяснить э, в себе потому что это на самом деле это горе страшно э, поэтому э, но то что это есть следствие э, греховности всего человечества э, и то что э, э, действительно мы не понимаем как здесь э, это, э, по, по, по, как это было ну хорошо если надеяться умрет в Крещеный. Мы нам знаем, что Бог в этом случае принимает его сразу к себе. Никакого зла он не совершил. А если не крещеный, он не умрет, как бы как. Здесь проблем у нас очень много. Но в то же время, я говорю, что здесь зло, это, как правило, злоупотребление человеческой свободой. И создается коллективным усилием всего человечества вот э, все эти землетрясения э, все эти бедствия физически очень многое создается именно э, таким усилием э, людей э, по, по, но э, можно вот, в какой-то степени проследить, что действительно природа начинает реагировать на ЗУРО. То же самое нарушение экологического равновесия, которое есть сейчас, усиление вулканической деятельности, усиление там еще землетрясения, конечно, мы можем увязать только с тем, что греховность человечества усиливается, а не наоборот с развитием прогресса как вода бы вовсе не уменьшается а наоборот увеличивается здесь действительно страшновато становится но есть некоторые места в откровении которые тоже как будто бы способствует взгляду на то что эти вот физическое зло хотя это есть бог производит Вот, например, пророк Исаия, 45 глава, 7 стих. «Бог производит бедствия». У пророка Амоса, 3 глава, 6 стих. «Нет зла в ограде, еже Господь не сотворит». Ну, мы можем благополучно вспомнить еще ожесточение сердца фараонова, по, по, по гибели тех же самых египтян э, э, э, э, э, pues. э, мы можем вспомнить еще э, э, другое искушение людей но вот здесь в отношении искушения приходится руководствоваться правилом что Бог никого не искушает искуситель есть но искуситель как раз свободно разумное существо от бога. А как раз человек а, а, к, к искушение по э это есть обычно бывает это действие вот таких злых наклонностей, укоренение их в человеке. А вот искушение в добре такое слово употребление бывает потому что действительно для проявления каких-то нравственных качеств вот действительно она это искушение это бывает но ну, чтобы ну, возьмите как бы примеры там это как значит, когда нет Бога, Иакова, 1 глава, 13 стих, значит, как Богооставленность, остав... это вторая паралитуменон, 32 глава, 31 стих, то, что просят от Давид, вот это Псалом 25, 2 стих, это как раз искушение добров и укрепление нравственных сил случай и с при принесением в жертву исаака конечно это тоже для того чтобы здесь было искушение но конечно когда господь наш иисус христос искушаем был по всячески ну, евреям 4глава 15 стих возьмите Ну искушение Господа в пустыне, и известно так же, как известно писание этому. Так, но простите, я заговорился. пора кончать. А вот позвольте, да, вот. Хочу добавить, что я очень нашёл. Вот э повод тут, когда я ходил по городу, старцы, перед монахом таким вырыс Он говорит, что Господь в лет будет ждать, чтобы хоть один человек спасся. И восполнил число патрушек ангела. Вот а, -а, -а. Вот, это я потом расскажу. Да, но сейчас я расскажу, давайте помолимся. До... Прошлые разы мы с вами рассмотрели... Святость воли Божьей, такое свойство э, второе, потому что первое – это свобода воли, второе свойство – это святость, ну и третье свойство – всемогущество воли Божьей. но ну, то, что э, Бог всемогущ, это ну, известно очень хорошо, И разные тексты об этом говорят. Скажем, Псалом 23, 10 стих, называет Бога Господом сил. Единый, сильный, это 1 Тимофею 6 глава 15 стих. Ну а вседержитель, конечно, у которого не может вся глагол. Это много где есть, начиная от Иеремия, 32 глава, 18-19 стих, там 1 Коринфянам и так далее. Но вот в книге Бытия говорится, 17 глава, 1 стих, «Я Бог всемогущий». Псалом 113 по 11 стих «Вся Елика Восхоте сотвори». 32 -й, 9 -й стих той речи, и быши той повели и созда создавшийся э, ну конечно по чудеса божьья тоже свидетельствует о том что э действительно может нарушаться естества чем э и многое другое что говорит о по действительно всемогуществе воли божьей Так что нам не столько надо говорить о ней, сколько о возражениях, которые обычно существуют. но ну, во-первых, есть просто ну такие детские возражения, основанные на логических неувязках. Ну, типа того, а может ли бог сделать дважды два-пять? Или может ли бокс сделать камень, который не может поднять? Ну и так далее. То есть... Ну, здесь, правда, разные проблемы, потому что дважды два-пять, это, может быть, и так оно и есть. Еще никто не доказал непротиворечивости арифметики. Не доказано, на самом деле, потому что по, по, по, по, по, по складывая, да, вычитая, в рамках арифметических действий, совершенно неясно может быть, существует какой-нибудь алгоритм действия безошибочный, который из 2х2 сделает 5 но этот алгоритм во всяком случае должен быть очень длинный он здесь может быть столь коротким, как обычно, там, скажем 2 он может на 6 разделить на 3 или что-нибудь в этом роде тут сложнее дело Теперь конечно но обычно святые отцы здесь по возражении всегда давали тоже на такого рода шутливое что ли или нелепое дается ну серьезный ответ чтобы Бог может сделать все что он пожелает а не то что пожелаем ему вот это вот может быть ответ наиболее такой точный дело в том что есть действительно серьезные от нашего ограничения для всемогущества бож божьего а именно просто свойствами самого бога бог не может согрешить бог не может сделать зло бог там в не может обладать свойством противоположным любви. Или что-нибудь в этом роде. Конечно, и вот этим вот, потому что он желает именно то, что вкладывается в его волю, а воле его все всеблагая и всемогущая. Но есть более тонкие еще в средние века возражения против всемогущества Божьего были, основаны на том неправильном понимании совершенства нашего мира. То, что мир сотворен как совершенно, и об этом говорится всякий раз во время творения в книге «Бытия», И раз это так, то, следовательно, это, но ведь совершенство, мы понимаем как соответствие своему назначению. А в средние века, вот у Абеляра, в частности, было понимание другое, а именно то, что это самый лучший из миров. Не может быть лучше вас. Ну, вы сами знаете, это и у Декарта потом мелькало, и Вольтер по этому поводу писал своего, там несколько даже своих повестей против, что о лучшем из миров. Но дело в том, что действительно, если представлять себе наш мир как самый лучший возможный, А э, даже логически понятно, что ограниченный мир не может быть самым лучшим. Он может быть только развивающимся и, э, вне, вне, ну, филологически скажу, совершенствующимся. Э, но не в том техническом смысле совершенства, которое мы употребляем. Потому что, действительно, совершенство – это соответствие своему назначению а вовсе не то, что это самое, что на есть большое, или самое сильное, или еще какое-нибудь. Так вот, Абеляр говорил, что раз этот мир является самым лучшим, то а мы видим несовершенство этого мира, в нем, например, в этом мире могли согрешить люди, то, следовательно, Бог не всемогущий. Значит, он не мог создать мир, в котором бы э, по, по, по, по, были эти недостатки. Ну, я одну цитату вам прочту из э, книги Августина о Граде Божьем. Это из пятой книги. Когда мы говорим, что Бог не может умереть или обманывать, то этим не умаляется его могущество. Напротив. Его могущество стало бы меньше, если бы это невозможное сделалось для него возможным. Поэтому, собственно, он и есть всемогущий, что не может ни умереть, ни обмануться. Он делает то, что хочет, и не терпит того, чего не хочет. И если бы последнее приключилось ему, тогда не был бы он всемогущий. Ну, и последнее свойство воли Божьей – это всеправедность божья Значит, правда божья, что это такое? Значит, само слово «правда» имеет тот же корень, что и «право», «правильность» или, действительно, в смысле юридическом, Именно право. Значит, что же это такое? Ну, требование самой святости Божьей. То, что рядом с со святым не может быть ничего плохого, ничего дренного. Поэтому, конечно, здесь сам нравственный закон святости требует чтобы была праведность но во всяком случае не будем выводить из святости праведность а рассмотрим что же это за свойство праведности и что это такое за, за, за, за такая высочайшая правда высочайшая справедливость Но прежде всего два действия правды Божьей. Одно действие, которое можно было бы назвать правда правдозаконодательное, это правда, дающая закон святости. Но естественно, что мы можем с вами понять что этот по, по, по, по, по, по, по, по крайней мере на том этапе, э, когда уже мы исторически это знаем э, что когда было ичимайевское законодательство евангельское законодательство, что именно господь по праведности своей дает нам возможность с помощью э, тех и других правил, по именно по законам такого Божьего если мы будем выполнять его, то мы придем к святости но вот это правда законодательная а вторая сторона той же содействия вот этого свойства правды Божьей это можно было бы назвать правдой довоздаятельной или правосудие Значит, это есть воздаяние за дела человеческие то что они за то что люди заслужили своими делами вот две стороны но ну, обе стороны эти ну, оба действия но ну, выражены например у апостола якова 4 глава 12 стих, Един есть законоположник и судья, моги спасать и погубить. Ну, а то, что это требование святости, именно требованию святости подчиняется правда Божия, это ряда текстов, которые мы с вами рассматривали. Будете святи, якуаз свят, если это Левит, 19 глава, 2 стих. «Будете вы совершенны, якожи Отец ваш Небесный совершен есть» Матфей, 5 глава, 48 стих. «Позвавшему вы святому и сами святий во всем житии будете» Это первое послание апостола Петра, 1 глава, 15 стих. Но когда мы говорим в этом о, о свойстве, то мы также сразу же имеем в виду, э, как э, два действия, э, законоположительное действие и мзговоздаятельное. Э, что касается мзговоздаятельного действия, э, то как Бог судья и это наша тема э, будет потом позже. А вот что касается законодательной части, то об этом можно сейчас с вами поговорить. Потому что образ Божий в нас обладает теми же самыми свойствами, что и Бог, именно прообраз его. Поэтому у нас есть внутренний закон, естественный который свойственен нашей природе, определять я отделять доброе от недоброго. Но вы возьмите, в качестве положительного высказывания на эту тему о естественном внутреннем законе, это послание к римлянам, вторая глава, 14-15 стихи. Ну и кроме того, поскольку, поскольку люди в грехах своих погрязли столь сильно, что они ослепли и не могут отделить добра от зла, то в этом случае, конечно, требуется и действительно подпорка внешняя. Эта внешняя подпорка, именно внешний закон даётся, положительный закон, дается он в откровении Божьем как люди должны себя вести, чтобы угодить Богу чтобы стать святыми значит этот закон положительный мы можем разделить на ветхозаветный и новозаветный и конечно ну, с этим мы знаем как его по крайней мере как-то изучаем То, что требование не нарушать его мимонету, возьмите Матфей, 5 глава, 18-19 стих. Ну, а то, что за нарушение или исполнение закона всегда имеется воздаяние, это ряд текстов есть. Ну, знакомый мне отмщение Иазвоздан, глаголик Господь. Это евреям 10 глава 30 стих второзаконник 32 глава 35 стих римлянам 12 глава 19 стих я приведу еще цитату из послания к Галатам 6 глава 7-8 стихи не льститеся Бог поругаем не бывает ежебо аще сеет человек тожде и поздно Яко сею плоть свою от плоти кожных исклений, а сею дух от духа кожных живот вечный. Э, теперь, конечно, стоит еще обратить внимание, что именно это дано нам силу грехопадения. И, конечно, может быть в качестве указания для нас э, судьба падших э, ангелов, э, ну, о которых, э, э, например, говорится и э, во втором послании Петра 2, 4 стих, и в послании Иуда 6 стих, что Бог э, их не по щаде, но пленицами мрака связав, предаде на суд мученых грусти. Но это также ну, мы хорошо знаем из ветхозаветной истории, вообще из истории. Знаем очень много о судьбе, о воздаянии. Так что здесь у нас на самом деле очень много есть возможностей это в этом убедиться даже в своей личной жизни э, теперь ну вот какие то есть моменты э, такие как например отношение к народам э, э, к, к всемирный поток э, городам вспомните горе тебе хуразин горе тебе всаида э, вот э, не к отдельным людям В первом послании апостола Петра, 3 глава, 12 стих, говорится «Очи Господни обращены на праведные и уши Его в молитву их. Лице же Господне, на натворящее звая, ежепотребите их от земли». Но э, можем... Э, э, э, ну конечно есть тайна вот это искупление нашего и будущий всемирный суд вот и где говорится что ну вот их второе послание к Коринфянам 5 глава 21 стих Бог не ведавшего греха то есть Иисуса Христа по нас грех сотворил то есть сделал для нас жертву за грех «Да мы будем правда Божия у нем». Ну и что касается дня Всемирного Суда Божия, он будет днем гнева и откровения праведного Суда Божия, в который Бог воздаст коему, что под зелом его. Ну, Римлян, 2 глава, 5-8 стихи. Теперь, есть обычная для нас э трагическая такая внутренняя неустроенность и естественное каждого бы возражение против правды Божией. они одно это главным образом относится к благоденствию гре грешников и к унижению добродетелей. Потому что вот эти удары незаслуженных бедствий ну, переживаются всегда. Вы знаете, что книга, и один из таких вот вопросов всегда так вот приводится так вот на память. Но в жизни почти каждого человека этот вопрос всегда встает на это и конечно это требует своего какого-то объяснения эти объяснения нескольких типов ну или несколько оттенков обычно берутся ну во-первых на земле нету полного воздаяния на земле действительно мы не можем блаженствовать и только вот и или до конца страдать. Хотя иногда кажется, наше страдание непереносимо, а блаженство таково, что как Фауст готов остановить инговерии. Конечно, все это бывает, но полного, конечно, воздаяния нет. Нет ни этого, просто ничего. Поэтому здесь должна быть смесь и радости и страданий и которые действительно как бы дают, даются в результате совокупной греховности человеческого рода, потому что конечно, когда погибает невинный человек в землетрясение, когда там попадает под машину или в это, это убийство. Это, это часто же это с этим мы сталкиваемся. Но страшновато. Но тем не менее, вот я говорю, первый оттенок, который указывали обычно в этом случае, это то, что на неполное воздаяние на Земле. То, что на Земле действительно есть все. И страдания, и радости. Но к этому надо добавить что значит то что бед то что добавляется обычно то что бедствие праведников и счастье грешников зависит от свободной воли людей отнюдь это не есть пока еще на земле воля божья чтобы было тот то, -то, и то, -то. Здесь это то не по есть только промысл божий алё тех но вот есть и страдания есть и радость Теперь, что касается, третья сторона, на которую указывают, это то, что тягости добрых людей дают им и благо. Мир душевный, радость, утешение от Бога. Ну вот возьмите Римлянам, 14 глава, 17 стих. А грешники мучаются от своих страстей. Премудрость, 11 глава, 17 стих. Может быть, более существенным является и такой ответ. Нет ни одного дня человека, чтобы он не согрешил. Это относится и праведникам, и грешным Но в этом случае, и чтобы не сделал добро, тоже. Но и за добро, и за зло должно быть воздаяние и конечное. Это воздаяние может быть на этой земле. Скажем, то, что говорит богачу Авраам, что ты получил уже свое свое ты добрыми получил вот, ну, ну, а Лазарь вот здесь получает значит грешник э, получает вот эту радость э, действительно полное удовлетворение здесь на земле э, ну, может быть для того чтобы у него за гробом ничего не осталось а в, в оправдании того что вот он из чего что-то такое недополучил от добра, которое он сделал. Страшно так говорить, потому что мы знаем о том, что грешник может раскаяться и в самый последний момент. Но, конечно, когда вот мы также по опыту своему знаем, что благоденствие редко приводит человека к покаянию, к сожалению и это вот так и кажется что здесь действительно благоденствие вот это это есть удовлетворение за то то греховное состояние в котором человек пребывает но ну, а страдание грешников здесь на земле, то есть страдание праведников здесь на земле объясняем тоже теми же самыми мотивами то есть то чтобы к смертному часу Он остался чист, чтобы за все те грехи, которые он совершил в этой жизни, он получил бы в этой же жизни, чтобы явиться перед Богом уже совершенно чистым. Так что здесь это так вот как бы воздаяние идет в этой жизни для праведников. Это, ну вот я просто говорю вам о, об объяснениях, которые существуют. Но ни одно из этих объяснений не есть бога богооткровенное. Это есть объяснение, которое мы можем с вами психологически воспринять. И действительно, это мнение, которое ну, святые люди рассказывали, так что мы можем доверять в большой степени. Но также пытаться и другие этого объяснения для себя приводить но учитывая то обстоятельство что жизнь человека не кончается с этой с этой жизнию на земле что жизнь продолжается в бесконечность, что человек родившись однажды не может уже умереть и конечно самым важным является вот то направление в котором человек движется Потому что он может двигаться как в направлении света, радости, блаженства, так и в направлении, действительно, противоположном, состоянии мрака, печали и страдания. Все зависит тоже от воли, нравственной воли, направления человека, в каком направлении он будет двигаться. Ну вот, пожалуй... То, что я хотел вам сказать о правде Божьей. Теперь следующий пункт наш. Это чувство или чувствования Божьи. Каковы свойства чувствования Божьих? Безусловно, мы с вами их не знали И только из Откровения что-то нам об этом дает. Но прежде всего, поскольку Бог есть любовь, то то, что связано с проявлением любви к тварям, то мы узнаем и о существе Божьем. Что это связано, конечно, с тем, что Бог чувствует. Теперь есть, конечно, в откровении нашем неопределённое указание на чувство Божьего. Прежде всего, просто на то, что существует чувство. Скажем, Бог находит людей по сердцу своему. Это Деяние, 13 глава, 22 стих. Значит, говорит о том, что действительно Бог чувствует. Бог как-то по своему чувству что-то делает. Затем, вот место еще одно, что он радуется. Иеремия, 32 глава, не 41 стих. Сердце его исполняется жалости Осия, 11 глава, 18, 8 стих. Он любит правду и ненавидит беззаконие. 44 8 стих возьмите также э, притчи 11 глава 20 стих евреям 1 глава 9 стих теперь как нам рассматривать чувство божиьей э, разумеется из э, прежде всего из исследования наших собственных чувств каковы они И, может быть, по этому мы можем что-то э, э, э, узнать из откровения о э, э, чувствах Божьих. Э, но прежде всего в нас самих существует любовь к благу и э, э, чувство радости, а то тогда, э, когда мы этим благом э, э, начинаем обладать. Значит, мы можем подумать о том, действительно, соответствует ли это какому-нибудь свойству Божьему. Является ли это отпечаток в нас образа Божьего, или же э, это случайное совпадение. Э, но, тем не менее, это, это, так вот мы хотели бы понять с вами. Похожи на в этом отношении на свой первообраз или не похожи. Но мы отсюда, естественно, наша мысль восходит к представлению о Всеблаженстве Божьем. Но Всеблаженство Божие – это есть одновременно то, что у нас разделяется, любовь ко благу и радость или блаженство святого, когда мы этим благом начинаем обладать, у нас это разделяется. А в, в Боге это не разделяется, потому что ну то, что Бог чувствует, то сразу и визуется. Ну, поэтому блаженство там, естественно, что одновременно есть и любовь к благу, в данном случае мы можем говорить о любви к собственному благу, И э, одновременно чувство блаженства, вот этой радости, э, ощущение э, того, что благо нам действительно э, дается. То есть не нам, простите, а у Бога оно есть. Затем вторая сторона э, в нас самих, в нашей психологии, это влечение к благу других людей или животных или устройство мира как -то, то то есть увлечение именно к этому самому благу любовь к благу других скажем так конечно в боге это реализуется как бесконечная благость или любовь к твари Вот это тоже у нас, это только слабый отпечаток того, что есть в Боге, а именно сама сама благость Божья. Ну, давайте рассмотрим два этих свойства в отдельности. Прежде всего, о всеблаженстве Божьем. Ну, что мы можем с вами как это мы можем представить ну само ну, то что в Святое Писание это дает присваивает свойства Богу это вы знаете потому что именно Бога называют блаженным ну например первое послание Тимофея первая глава 11 стих шестая глава 15 стих. А э, представить мы могли бы это так. Что все-таки, давайте попробуем подумать, э, в чем э, благо может быть. Если это так почувствовать немножко. Это не есть откровение, но тем не менее вот такое рассуждение. Ведь э, благо и собственное ощущается от гармонии которая есть в нас, когда действительно мы здоровы, когда мы можем радоваться, чтобы сбалансированы в нас душевные физические силы, вероятно, это и есть самое большое благо, которое мы могли бы по себе ощутить, правда? Но, безусловно, мы тоже понимаем, что все свойства Божьи, одно ли оно только там, или их много, как мы их представляем, они, безусловно, находятся в Боге в высшей степени. А раз они находятся в высшей степени, без перехода ни в нижнее, ни в какое другое состояние, то, следовательно, они действительно гармоничны. А раз полная гармония и есть, то, следовательно, и должно быть вот это чувство блаженства. Все блаженства, как мы могли бы сказать, в применении к Богу, потому что благо, вот это чувство Божье, для нас недоступное, во всяком случае, должно быть в высшей степени присуще Богу. Туда всех оттенков. То есть и в том, что Есть любовь к э, э, э, э, э, э, Богу, об этом э, э, в Откровении нам говорится, э, э, э, любовь к себе, любовь к тварям, любовь, э, э, которая действительно распространяется на все. Но еще, вот Псалом, 15-11 стих говорит, что полнота радости пред лицем Его, блаженство в деснице Его веков. В книге «Деяний», 17 глава 25 стих, говорится, что Бог не требует ничего. Значит, Бог нам наслаждается блаженством независимо ни от чего, ни от каких событий, как и нашего мира, или чего бы то ни было, и ничто не нарушает вот эту необный вот это блаженное состояние божье и праведники будут находить блаженство в лицезрение божьим но то что часто я привожу блажение чистей сердце я котте бога узрит но заповеди блаженства здесь есть конечно когда в откровении говорится о других чувствах Божьих, гнев. Э, ну, возьмите Исход, 20 глава, 5 стих, 32 глава, 10 стих, Псалом 2, 5, это, ну, 12 стих, так, ну, Раскаянье Бытие, 6 глава, 6 стих. Конечно, это есть... Обозначение промысла Божьего о нашем мире, но никак не указывает на нарушение блаженства Божьего внутри Него самого. Далее следующее свойство. Это бесконечная благость или любовь Божия к тварям. Значит, вот блаженство – это есть внутреннее состояние Божие, все блаженства, а благость – это есть проявление этого свойства в отношении э, к хвалинию. Э, часто как раз э, здесь у нас как благость и любовь э, синонимы э, выступают, э, но надо иметь в виду, что они не всегда бывают синонимами. Это часто бывает так, что благость — это отношение ко всему творению, которое должно находиться радостью Бога, а любовь часто употребляется в отношении к людям. Это когда говорится так, возлюбил Бог мир, як уже сына своего возлюбленника, послал без э, по, спасения так что здесь можно конечно и расширительно понимать любовь ко всему миру потому что спасение э, который через это, ведь спасение как идет э, то, то, да бог э, воплощается э, и воплощение дает э, то, то есть это означает что второе лицо Троицы принимает э, в свое самое теснейшее общение человеческое естество. Это Боговоплощение. Затем воплотившийся э, Господь наш, Иисус Христос, берет на Себя все грехи мира. И своим распятием Он как раз искупает все грехи э, людей людей именно как у всего мира, в мира не всвышит всех человек э, зачемем можно так это себе представить дальнейшее что воскресщением э, э, посовершена победа и над следствиями греха в этом мире то есть а самое главное следствие греха это смерть вот эта победа осуществлена Господом, нашим Иисусом Христом. Произошло произошло вознесение Господне, при котором действительно человеческая плоть, человеческое естество заняло очень высокое место вблизи э, Бога, скажем так, на, на небесном престоле, получило славу Божию. Вот это получение особой совершенно благодати Божией, славы Божией, далее, конечно, распространяется через церковь на всех людей. Поэтому то есть каждый человек может уже через Господа нашего Иисуса Христа, поскольку мы действительно род Его, поскольку это то же самое естество человеческое, в Господе нашем, что и в нас самих, то мы тем самым можем прийти к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, присоединившись к Господу нашему Иисусу Христу. По сути дела, вот само слово «религия» именно это и означает, что связь. Бога с человеком через Господа нашего Иисуса Христа вот это вот действительно существенное возведение э, по, по, и в этом отношении религия действительно единственная э, другое дело, что мы говорим там о многих религиях но это уже есть искажение одно э, но это вопрос, который здесь мы можем не рассматриваться Значит, то, что Бог является всеблагим, вселюбящим, об этом говорится в Откровении с особенной настойчивостью. Поэтому здесь даже трудно... Ну, всё просто Откровение божье говорит именно об этом. Само Откровение возможно только и потому, что Бог возлюбил нас. И возлюбил мир. Но э, вот я из Григория Богослова приведу цитату, это из слова 23-го. «Если бы у нас кто спросил, что мы чувствуем и чему поклоняемся, ответ готов. Мы чтим любовь, ибо по изречению святаго духа наш Бог любо есть». Первое послание Иоанна. 4 глава 8 16 стихи можете посмотреть даже более того именно настолько этот акцент э, э, дается на что само откровение действительно говорит о том что бог есть любовь что это есть как бы самое основное свойство Божие, проявляемое наиболее для нас важное что именно эта благость божия побудила бога создать сам мир с разумно нравственными существами ну способными соответственно любить и бога и друг друга и находить в боге блаженство Ну, возьмите Эфисеем, 1 глава, 5, 9 стих, э, по, по Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих, Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Э, ну и, конечно, промыслительные действия Божия, все, какие мы знаем, это есть проявление э, именно любви Божией. «Чьи путие Господню милость?» Это Псалом 24, 10 стих. «Благосподь всяческих, из четвертого Его на всех делах Его» Псалом 144, 9 стих. Но вот это действительно удивительно. Спасающая благодать, потом, когда мы с вами будем рассматривать подробнее учение о благодати, мы увидим, что спасающую благодатью мы называем ту благодать, которую мы получаем с вами в церкви. Именно ту благодать, которая спасает каждого из нас. И, конечно, она дается без каких бы то ни было заслуг со стороны нас. Вот, э, по, по, по, «Всякое даяние благу и всяк дар совершен». Это Иоанн, 1 глава, 17 стих. «Такого в любви Бога мир, як у Сына Своего единородного дал есть. Да всяк веру и Он не погибнет, не живот в жизни». Иоанн, 3 глава, 16 стих. «О всем есть любых, не яко мы возлюбихом Бога, но яко Твой возлюби нас. И посла Сына Своего очищение о грехе наших. И здесь сразу же возникает очень серьезный вопрос, который мучает очень давно богословов. Не только. А как соединить любовь Божью вот это свойство любви Божью с правдой Божьей почему существует ад почему уготована такая страшная участь грешника это вопрос на самом деле сложный Мы много еще будем к нему возвращаться позже. Сейчас мне хотелось бы просто ответить на него сравнительно кратко. Дело в том, что история этого вопроса, по-видимому, очень дав давняя. Но можем мы... православная точка зрения именно такова, что и ад создан без любви божьей Все создано, любовь, любовь, в том числе и ад. И, конечно, в аду пребывание грешников э, то, то, то, то, то есть сейчас, и особенно страшно после Второго пришествия Христова, э, потому по, что э, действительно для тех, кто не пожелает быть Богом, а выдавит другие ценности для себя, эти ценности каждое свободно разумное существо найдет свои. Конечно, Бог печется о том, чтобы наказание было как можно меньше. То есть человек может выбрать сознательно для себя страдания. Бог старается, чтобы это страдание было как можно меньше. Хотя человек, ну, во всё желает, и прямо-таки вот «не хочу ничего другого, кроме как страшного страдания как можно более бесконечного». Ну, я это утрирую, но, по сути дела, наши греховные страсти, они именно таковы. Их нетрудно к каждому из нас обнаружить в какой-то степени, что да, что вот сладость греха, мы видим, как, так сказать, этот грех в нас растек, он и сладко, и больно, и в то же время вот это притягивает еще больше. Это действительно страшное состояние, но тем не менее давайте вернемся к самой теме свойств самих, как же все-таки отвечали на этот вопрос. Но прежде всего вот, гностики, э, маркион, там манихеи, э, павликиами, э, там много богомилых, они говорили о том, что Бог э, создал мир, э, вот, э, но два Бога есть. Бог э, милующий, Бог, который есть Бог любви, и есть другой Бог, Бог зла, Бог гнева, Бог наказующего. Чаще всего вы это знаете из литературы просто, что как раз здесь на этом строится отвержение Ветхого Завета, что там как раз Бог наказующий, это, это Бог Ветхого Завета, а вот Бог Нового Завета, Бог Всепрощающий, Вселюбящий, который действительно не допускает ничего так что вот первый ответ который был это дуализм этот дуализм вот, от персидских религий до вот этих гностических сект всевозможных именно такой что вот существует два бога так что можно было бы разделить просто поскольку представить себе что в одном боге что есть э, э, миущая правда э, или со справедливая милость бы э, этого не, не могли более того э, в протестантском богословии мы то же самое наблюдаем э, стремление э, каким-нибудь образом избавиться от э, э, э, вот этого, по проту воз с добр сдающими функции э про, про, про, про которые по ведествию действенной э, каким-то образом обойти. Э, но это обходится разными путями. Э ну, например, таким способом, способами, э как учила Адриатрич, что Бог есть всесовершенная любовь. А вот э, все те э, рассуждения о гневе, э, о черве неугасимом, э, это есть только назидательные для нас рассказы о, о том, каким образом действует наше нравственное чувство, как оно реагирует на неправду. И что здесь надо видеть вот такое вот иносказание, которая для нас является молчающим. Но можем мы так стать на эту точку зрения? Скорее всего, нет. Потому что мы с вами все читаем Евангелие, и мы видим, что там совсем не иносказательно, а очень чётко говорится и об Аде, и о Рае, и откровение дает нам мздо возбояния совершенно полное. Но, конечно, здесь какой может быть, но все-таки какое может быть к этому В этом и для нас возражение и на нашем что ли умственном уровне, да просто из элементарного анализа психологического. Но что такое благодушие, такое если бы действительно это равно принимать и добро, и зло, равно относиться ко всему с явным, так сказать, попустительством всему на свете? Ну делайте, что хотите, а, а, а, а, а потом я вас всех а, а, а приведу в состояние блаженства. Ведь явно это не, ну, противоречит откровению как таковому, но и оно говорит еще о равнодушии Бога к миру. А, потому что только равнодушный человек вот так понимает любовь. Кстати сказать, в этом, если вот вы, видимо, читали, скажем, индийские тексты или вот какие-нибудь, ведь там на самом деле любовь именно понимается как отстранённость. Не как участие, не как помощь, а как неучастие, как отстранённость от всего. Вот когда они говорят о какой всей любви, так это просто-напросто речь идёт о законсервированности в себе, так, чтобы мне ничего в ней не мешало. Никакие страдания, никакая смерть ни близких, ни далёких, что бы там ни было, только бы не задевало меня самого. Но если бы так вот эту речлянскую модель представить себе, то она, она несёт именно в себе заряд такого равнодушия, которая противоречит тому что бог есть любовь также конечно а раз все как бог неравнодушен к добру и злу, он не может просто- напросто принять в себя зло потому что не может быть не может быть чистого с нечистым она несоимоа Поэтому, конечно, если это есть что-то совершенно противоположное Богу, то, нарушающее все его свойства, то это должно быть как можно дальше от Бога. Посмотрите. Но никак не вблизи. Мы не можем этого представить. А правосудие как раз именно в том и состоит, что раз ты выбираешь зло, ты выбираешь какую-то свою страсть. Но оставайся с этой страстью. Бог не нарушает твою свободу. Он внешне эту страсть не уничтожит в тебе, если ты того не пожелаешь. Если ты сам не воздовешь к Богу и не скажешь Господи, помоги мне справиться с этой страстью. Если ты только не обратишься к Богу, к Богу с этой просьбой. Бог не станет ничего делать потому потому что он э, свободу со сохраняет твари. Значит, ты оставайся с тем, что тебе дорого. Вот э, и с тем, и он дает тебе возможность остаться с тем, чем что это для тебя дорого. Может оказаться, что это то, что тебе дорого, на единственное, где может поместиться в мире, это в аду. Может оказаться так. Но и в этом случае это то, что сохраняется Богом. И сохраняется и остается при том свободном выборе человека, который человек делает. Но, конечно, хотелось бы немножко по-другому. Для нас э неприемлемо такая поэтому вот мы с вами знаем там, и древние э учения там Григория Мицкого э об апокатаксисе, о ниоксио общем восстановлении. Э, и новые там учение такого же рода, как у о, о, о, отца Сергия Булгакова, э, то, что действительно э, другого мы не можем представить но мы не можем представить, потому что мы с вами как раз знаем вот что такое молитва. Что такое обращение к Богу. И мы знаем вот это, это ценность блаженства. Но ведь есть люди, для которых это не имеет никакого значения, а имеет значение совершенно другое. Какие-то другие ценности безусловно для этих других ценностей у них есть вот этого вот возможность остаться с теми другими ценностями вот но конечно хотелось бы чтобы почему а пока катастася потому что хотелось бы но как зрячий понимает это, ценность зрения потому что страшно ослепнуть Но также страшно оказаться в полной темноте, такой поэтому лучше выбрать свет, нежели тьму, что лучше выбрать радость, нежели страдание, но лучше выбрать, конечно, блаженство, а не что-то противоположное. Вот, не печаль, не то мне, не Поэтому, конечно, для православного понимания важным является даже не... Вот, сказать простите, я еще одну скажу фразу о неправославном понимании. Это неправославное понимание чаще всего основывается на нашей немощи, на том, что нам трудно представить себе э, вот эту праведную любовь. Нам э, по ограниченности своей более понятно их разделение. Любовь так любовь, э, по -по правосудие так правосудие. Хотя мы и чувствуем, что если бы было чистое правосудие, то это была бы просто жестокость правосудие без любви так как любовь без праведности это есть что-то такое аморфное и попустительство которое о котором мы уже с вами говорили сегодня так что но представить себе что эти два свойства могут быть как свойство одно вот западное как раз богословие не может Поэтому там создаются разного рода схемы, вплоть до того, что чуть ли не математического рода, как по параллелограммам строится, так сказать, праведность вектор в одном направлении, милосердие вектора вектор в другом направлении, их сумма дает диагональ. Но я, но я не, это я взял из литературы, это я не, не придумал. Так что, но для православного сознания, конечно, разделение этих двух свойств невозможно. Православное сознание как раз говорит о том, что эти свойства тесно между собою связаны. Вот. Вот. Поэтому такие фразы есть, типа «Его же любит Господь, наказует» Притчи, 3 глава, 11-12 стихи а их же аще люблю, обличаю и наказую» «Ревнуй оба и покайся» Это апокалипсис, 3 глава, 19 стихи Возьмите еще 1 Коринфянам, 11-2, 32 но ну, Я приведу две цитаты из Григория Богослова, слово 15-е. «Кротость и человеколюбие, снисходительное вразумление, первые удары перстона, образующим младенчество». Это есть дым гнева, то есть начаток истязания, а не огонь, воспламенившийся, то есть не самый верх гнева, не угли, возгоревшиеся, то есть не последние удары бича. Значит, почему же могут быть эти последние удары бича? Разумеется, не из-за отсутствия любви Божьей, а из-за того, что человек не может или не желает принимать любовь Божью. Вот я приведу цитату из Тертулиана, это из его работы против Меркиона. Значит, он говорит против тех лжеучителей, которые утверждают, что производить суд неприлично величию Божию. Благость, приписываемая нами Богу, как не соединяющаяся с правосудием, есть благость, так сказать, нелепая, несправедливая, нерассудительная, мечтательная, которая могла бы иметь весьма пагодное последствия если бы действительно существовала. Правда не только весьма достохвальна и, следовательно, есть род благости, но служит оградой и светильником для благости. Благость пристает быть благостью, когда правда перестает ее сопровождать и руководствовать. Ничто несправедливое не может быть добрым, а все справедливое неизбежно бывает добрым. Думаешь ли ты, что правосудие Божие есть зло, когда оно столь сильно противится злу? Станешь ли ты отвергать, что оно есть добро, тогда как одно оно производит его? Стал ли бы ты называть благим такого Бога, который льстил бы страстям, благоприятствовал злодеянию, Или терпел его. Стал ли бы ты называть благим такого Бога, который допустил бы всех людей быть злыми посредством уверенности остаться безнаказанными? Благой Бог неизбежно есть такой Бог, который требует добра и его узаконяет. Бог есть враг беззакония. Если же он враг его, то он его преследует и наказывает. Во всем этом нет ничего противного благости Бога, потому что Он должен быть таковым единственно для нашего блага. Вот, вы знаете, на этом я сегодня кончу просто. Если какие-нибудь вопросы есть, я с удовольствием отвечу.